В Накана Централпарке, до которого они добрались через еще пять минут ходьбы, оказалось неожиданно многолюдно. Кафе и фастфуды, занимавшие места у выходившей на лесной парк времен года с северной стены, были настолько забиты молодежью и семействами с детьми, что у входов выстроились очереди. Часы показывали без десяти минут четырнадцать. Встреча с Проминенс начиналась в два так что времени бродить по комплексу и искать свободные места у них не было. Но если эта внезапная катастрофа едва не ввергла Харуюки в панику, то Черноснежка почему-то выглядела совершенно спокойной. «А, сэмпай, тут везде забито!» Обратился он к ней срывающимся голосом. На что она с улыбкой ответила. «Не нервничай, Харуюки. Я предполагала, что кафе будут переполнены». «Значит, ты забронировала столик?» Черноснежка не ответила прямо. Вместо этого она щелкнула пальцами и скомандовала. «Отряд снабжения, ваш выход!» «Так точно!» Дружно отозвалось трио Питипаке в лице Сихока, Сатоми и Юмы. Приглядевшись, Харуюки заметил в их руках сумки и корзинки. Сихока кивнула с самым серьезным видом а затем указал на парк, раскинувшийся к северу от торгового комплекса. «Мы уже подыскали хорошее местечко, товарищ командир!» «Хорошо, тогда вперёд!» хароюки поспешил следом за ними, на ходу гадая, в чём кроется смысл этой сценки. Возглавившая отряд Сихока привела их к корням раскидистого дерева, росшего посреди парка. На стволе виднелась табличка с надписью «Кастанопсис Сииболди» так что дерево, по всей видимости, относилось к астанопсисам. Пышная крона отбрасывала тень на зелёный газон и стоило Харуюки зайти в неё, как его кожу обласкал приятный ветерок. Первым делом Сатоми достала из сумки клеёнчатое покрывало и расстелила на газоне. Сихока и Юма тут же закрепили его колышками по углам и жестом пригласили остальных. «С радостью!» Чиори первой сняла кроссовки и наступила на покрывало. Девушки по очереди покинули траву и уселись кружком, места в котором нашлись и для с Стакумо. Стоило Хороюке задуматься, что будет дальше, как в центре оказались две корзины. Он быстро предположил, что раз уж происходящее так похоже на пикник, то корзины наверняка должны быть набиты вкуснятиной. Затем он догадался, что еду троится во главе с Сихоко наверняка делала сама, поскольку все эти девушки состоят в кружке домашней еды в своей школе. Отсюда он сделал вывод, что сейчас их всех угостят. Пока в его голове выстраивались логические цепочки, сам Харуюки подсознательно начал пододвигаться к корзинам, но вдруг кто-то оттащил его за шиворот. а а он обернулся а и встретил ангельскую улыбку Фука. «Это на потом, Ворон-сан. Праздновать будем после совещания». «Хорошо». Усердно кивая, сдавленно промычал Хруюки. А затем посмотрел на индикаторы в нижней правой части виртуального рабочего стола, который показывал без двух минут два. Все бёрстлинкеры Проминанс, должно быть, к этому моменту тоже ждали внутри Централ парка Хароёки невольно огляделся по сторонам, и каждая из многочисленных групп сверстников, выбравшихся сюда на пикник, казалась ему подозрительной. "Хватит, Хароёки. Если будешь так вертеть головой, нас раскроют", отругала его Черноснежка. "Прости", втянув голову в плечи, он попытался усесться покрасивее, на манер своего соседа Такума. Выпрямив спину, он втянул живот, выпустив как можно больше воздуха, и тогда до его ушей донёсся спокойный голос Фука. «Что ж, для начала я проверю список противников». Затем она произнесла «Бёрстлинк» и, снова открыв глаза, кивнула. «Пока никаких лишних бёрстлинкеров нет». «Неудивительно. Бродвей, дуэли и Накана всё-таки находятся в Накана-2. К тому же Централ парк полностью соединённый в локальную сеть, «Место семейное, куда Бёрстлинкера особенно и не ходят, поэтому мы и решили провести совещание здесь. И даже если бы посторонние личности нашлись, мы бы на них напали и вежливо вытолкали бы из локальной сети». Фука кровожадно перечеркнула обстоятельные разъяснения Черноснежки, но затем снова приняла приличествующий старшему офицеру Легиона вид и негромко хлопнула в ладоши. «Ну, осталось 30 секунд». «Всем, кроме Рин, подключиться к локальной сети Централ Парка. Прости, Рин, что тебе придется остаться одной». Услышав извинения в свой адрес от обычно строгого родителя, Рин замахала головой. «Ничего, иначе и быть не могло. Если бы к вам примешалась я, легионер Грева, проми бы насторожились». «Мы сразу же скажем, чем все закончилось. Подожди 1,8 секунд». «Ладно», – кротко ответил Арин, и все остальные дружно коснулись пальцами виртуальных рабочих столов. Харуюки выбрал из списка сетей нужную и подключился к ней. Перед глазами тут же высветился логотип Централ Парка и окна с купонами во всевозможные магазины. Но он быстро их позакрывал. Индикатор в нижнем правом углу уверенно чеканил секунды, приближаясь к двухчасовой отметке. Пусть Харуюки уже не раз оказывался в подобных ситуациях, к тому же сейчас он мог однозначно сказать, что сражение не предвидится. Он крепко сжал кулаки, ощутив какую-то новую, неизведанную разновидность волнения. Прошлой осенью Черноснежка передала Харуюки Брейнбёрст и приняла его в Неганебилос. За минувшие девять месяцев произошло множество событий, но соотношение сил в ускоренном мире которым правили шесть Великих Легионов, практически не менялось. Зато с сегодняшнего слияния все начнет разительно меняться. И речь не только о том, что после объединения Неганебилос и проминанс станут огромным легионом, растянувшимся на Риму, Накана и Сугинами. Если сегодня вечером им удастся лишить осциллаторий Юниверс права скрываться из списка противников, А затем сёстры Кобальт и Манган из Леонидов разглядят в Минат от членов Общества Исследования Ускорения. Пять великих легионов ускоренного мира объединятся в военный альянс против белых. Несмотря на огромное численное превосходство, им придётся иметь дело против Белой Королевы. На стороне которой ужасающая сила под названием Броня Бедствия 2. Вряд ли победа достанется легко. И всё же... Хараюки искренне хотел спасти своего друга Вольфрам Цербера, который из-за козни общества исследования ускорения попал под власть брони. А еще вернуть ракетные двигатели непобедимого, усиливающего снаряжения Красной Королевы, служащего вместилищем брони. Если им удастся выполнить эти задачи, то все планы Белой Королевы и общества исследования ускорения Поречинившие черноснежки столько страданий, пойдут прахом. И пусть Хоруюке предстояла сложнейшая миссия из всех, за которые он когда-либо брался. Но если он выложится по полной, если будет верить в свою вторую половину, закалённого в боях Сильверкроу, в своих друзей по Легиону и в себя самого, которому в последнее время он испытывал чуть меньшее отвращения, то они непременно, непременно, В час дня, 59 минут и 59 секунд, Фука вновь отдала команду на ускорение. Через секунду перед глазами Харой Юки красным пламенем вспыхнули буквы. Зарегистрированная дуэль началась. И сознание его перенеслось в мир, который просуществует лишь мгновение.